Глава 3. Ловкости не хватило. Приключение постепенно становилось более интересным. Я уже забыл про одиночество, увидев перед собой вполне достижимую и даже очень простую цель. А после того, как я смотрюсь, можно будет прикидывать, что делать дальше. Теперь я увлеченно осматривал сосны поблизости. Надо выбрать ту, что потолще, но при этом с ветками пониже. И ещё достаточно высокую придирчивость в таком вопросе оправдана, решил я. Если будет слишком тонкая, то согнется, если низкая смысл лезть. Ну а ветки уж точно должны быть такими, чтобы я мог ухватиться руками максимум в прыжке. То, что все три фактора противоречили друг другу, я заметил после осмотра примерно 50 сосен. Ничего не попишешь. Выживальщиком я мог себя называть сколько угодно, но по факту я им не становился, лишь получив нож и оказавшись в такой ситуации. Я остановился, опершись на ближайший ствол дерева. А какой такой надин в лесу без еды и припасов, грязный, но уже обсохший и радующийся тому, что это происходит летом, а не зимой. Вероятно, рядом находится все же что-нибудь жилое. Ведь сейчас в наше время я опять завис. Какое такое наше время стало немного не по себе. Что-то я слишком многого не помню, хотя какие-то абстрактные образы в голове есть. Тот же пропойный слесарь, например. С чего я вообще решил, что он выглядит именно так, как представляется мне? В серой робе, дурацкой кепочке с фингалом под глазом и трёхдневной щетиной на лице, попыхивает так погнутой сигареткой без фильтра и подмигивает, как будто ты сам бухал с ним прошлой пятницей. Я тряхнул головой и слесы рес сейчас. Последним исчез огонек его сигаретки, а мне пришлось вернуться в реальность и выбрать наконец-таки нормальное дерево. И еще лучше не только дерево, но еще и холмик. Благо местности забило овражками, холмиками, и для леса не очень подходило. Опять же, только лишь по моему субъективному мнению. Но к своему мнению я всегда относился скептически. Так что очень может быть, что лес вполне себе правильный, ни разу не странный, и может позволить себе расти на склонах оврага и прочих неровностях. Но найти место повыше разумно. Вот ей двинулся вверх по холму, стараясь добраться до самой высокой его точки. а Она была, по моим прикидкам, метров так на десять выше места, где я находился сам. Куст, где осталось лежать тело, я оставил в памяти, как и приметную дорогу к нему. Выше ноги в парашах может находиться что-нибудь полезное, что пригодится позже восхищенный сам собой и своей сообразительностью, я забрался повыше и уставился на несколько похожих между собой сосен. Но было у них одно важное качество, объединяющее не только их, но и множество соседних. Ветка ниже пяти метров над землей там не было. Ну, раз уж я такой сообразительный, так почему бы не найти другой выход? И я принялся изучать другие деревья в поисках пути. Вероятно, забравшись по веткам на одно дерево, можно перебраться на другое, что повыше. Рано или поздно надо было добавить, потому что подозрительно быстро начало темнеть, тем более надо спешить. Я наметил себе путь через несколько сосен, начиная с самой молодой, которая имела ветки на уровне моих плеч. Забравшись по ней, я смог бы перебраться на следующую, а с нее на самую высокую. Проследив взглядом маршрут, я схватился за ветку и подтянулся, а потом, когда вытянулся над ней, обнаружил, что лезвие ножа едва не срезало мне пальцы. Опасно и несвоевременно. Усевшись на ветку, я принялся прятать нож, но никуда не смог его приспособить. И промаявшись несколько минут, отправил его обратно на землю. Потом спущусь и заберу. В целом отличный план. Я еще раз оценил маршрут вверх, потом следующее дерево. Правда, там неплохое расстояние между стволами, но не проблема же раскачаться и прыгнуть, а потом ухватиться. Поэтому я поднялся еще на ярус выше, подтянуться получилось почти без усилий. Кажется, что силы у меня нормальные. Встал на основание ветки у самого ствола и начал размахивать руками, чтобы оттолкнуться с максимальным ускорением и долететь в прыжке до следующего дерева. Главное не смотреть вниз. Взмах, другой, третий, и прямо как в школе на физкультуре учили, прыгнул. Скользнул подушечками пальцев по ветке, почти содрав кожу, и ухнул вниз. Сила есть, а вот ловкости чутка не хватило.